чем те дворцы, которые Уолси, боясь вызвать ревность своего повелителя, считал себя вынужденным подносить ему в дар. Уолси Томас, 1471-1530, кардинал-архиепископ Йоркский, министр английского короля Генриха VIII, достигший невероятной славы, могущества и богатства. Пышность и блеск его дома превосходили роскошь королевских дворцов. Примечание, редакции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 Его сетования по поводу этого происшествия были прерваны сигналом, подданным с крыши замка. За Меленом, на открытой равнине, дозорные заметили королевский поезд. Его величество въезжал в Мелен. За ним следовала длинная вереница кареты всадников. «Через час», — сказал Арамис, обращаясь к Фуке. «Через час», — ответил тот, тяжко вздыхая